Глава двадцать девятая Я помню зиму, которая была много лет назад. Морозный день, я иду с отцом, он шагает под темными тучами над заснеженной стоянкой. Я стараюсь не отставать от него, прижимая к груди раскрашенный железный поднос. Лихорадочная спешка, чтобы получить удовольствие. Чайный поднос был подарен родителям на свадьбу, поэтому в снежную погоду он доставался с торжественными церемониями. пора покататься с горки, объявлял Пол, и мы долго обсуждали, какой из окрестных холмов позволит разогнаться до самой большой скорости и обеспечить самый длинный спуск. Мать в таких случаях оставалась дома. К тому времени она уже заметно ослабла и по дому еле передвигалась, но на улицу почти не выходила. Я готовил ей чай, и она выпивала его сстранно благодаря меня, словно я лично собирал чайные листья и доил корову. Шампанское не такое вкусное, как этот чай, говорила мать и хлопала по дивану рядом с собой, приглашая меня сесть и что-нибудь ей рассказать. Рассказывать можно было всё что угодно: сюжеты из телевизионных новостей или статью из журнала. Если это было что-то весёлое, мать радостно смеялась, а если грустное закрывала глаза и стонала. Я быстро научился рассказывать ей только о чём-нибудь хорошем. Однажды в воскресенье после церкви Мать уже с неделю лежала в постели, и к ней должен был прийти врач. Отец объявил: "Пора покататься с горки". Странно, я не помню, как в тот день катался на том чайном подносе, хотя должен был бы. Но помню, как вернулся домой и обнаружил, что матери там нет. Её кровать была пуста, бельё с неё сняли, но по запаху ласьон после бритья и антисептик. Я чувствовал, что врач здесь побывал. И сумка с вещами для больницы, всегда стоявшая на готове в углу, также исчезла. Щетки стеклоочистителя счищают редкие мокрые снежные хлопья. Чарли Тоутер сдобыл для меня Хонду Универсал, невзрачную, грязно-коричневого цвета, но у нее четыре колеса, а больше у меня и не нужно. Из автосервиса прислали сообщение, что Лорин Приус оттащили в мастерскую, но починят его только к завтрашнему утру. Мне нужно сказать об этом Лори, но я тяну. У меня есть 15 минут до встречи с дежурным врачом по поводу Кристал. Поэтому, управляя машиной одной рукой, я кладу тинен пакет на колено, а другой рукой скручиваю косичок. Пытаюсь вспомнить, что там говорилось в интернете. Любая травка поможет в борьбе со мнизией, или же это должен быть какой-то особый сорт? Удастся ли мне проложить прямую дорогу кэр? 10 минут спустя, сворачивая на стоянку перед больницей, я не чувствую никаких новых возвращающихся воспоминаний. Лишь то же самое усталое напряжение, которое терзает меня весь день. Используя дверь машины в качестве веера, я проветриваю салон. Но от моей одежды по-прежнему исходит остаточный запах, поэтому я снимаю куртку и отправляю Бэксу сообщение, чтобы он ждал меня в палате Кристалл на пятом этаже. В воскресенье время обеда в больнице тишина. И я хромая к реанимационному отделению обнаруживаю, что кто-то подложил под дверь скомканное бумажное полотенце, не давая ей закрыться. Рядом стоит тележка уборщицы, но самой уборщицы нигде не видно. Внутри полная тишина, если не считать приглушённых звуков медицинские аппаратуры, контролируемого механического ужаса критических проблем со здоровьем. Нигде ни одной медсестры в груди у меня сжимается комок. Вдоль коридора тянутся одноместные палаты. Я понятия не имею, в которой из них кристалл, поэтому быстро проверяю их, ища ту, в которой дежурит полицейский. Во всех палатах лежат тела, молодые и старые, по большей части без сознания. Некоторые устремили прямо перед собой туманный взор. Я заворачиваю за угол и вижу перед одной из дверей пустой стул. В панике вбегаю в палату. Автоматический насос продолжает работать, но кристалл лежит неподвижно. На лице у неё маска, однако к моему ужасу часть аппаратуры, похоже, отключена. Я лихорадочно жму на кнопку тревоги, затем звоню Бэксу и оставляю ему голосовое сообщение, приказывая срочно подняться сюда. Наконец слышатся шаги, и в палату заходит санитарка, невысокая и пухлая. с медицинской кюветой, в которой лежат два использованных шприца. Я предъявляю своё удостоверение. Она жива? Санитарка хмурится. Да. Но эти дисплеи, на них же ничего нет. Вы врач? Я хочу, чтобы вы осмотрели эту пациентку. С ней что-нибудь сделали? Кто-то отключил оборудование? Санитарка колеблется, затем вызывает медсестру, которая первым делом говорит, что я не могу здесь находиться, только медицинский персонал. «Это женщина-свидетельница», — говорю я. «Она находится под защитой полиции, и я должен убедиться в том, что с ней все в порядке». Медсестра отвечает с черным профессиональным юмором. «С ней все в порядке, насколько это может быть в реанимации?» «Послушайте, тут должен был постоянно дежурить полицейский. Где он?» Она бросает на меня равнодушный взгляд. «Полицейский — это ваша забота, а не моя? У меня и без того дел хватает». А почему дверь в отделение не заперта? Медсестра с тем же заметным раздражением повторяет, что у всех хватает своей работы. А что касается двери, кто знает? Может быть, уборщица или кто-то из санитаров. Вообще-то такого не должно быть, но порой случается. Я стою один с Кристал и аппаратурой. Перезванивает Бэкс. Я уже бегу, меня задержали. Можешь особо не спешить. Если придешь в этом столетии, все в порядке, я и сам могу ее охранять. Больше мне все равно делать нечего. Охранника нет? Здесь никого нет, твою мать! Что произошло с круглосуточным дежурством, когда даже отлить нельзя отойти, как ты говорил? Судя по тону, Бэкс потрясен. Он обещает связаться с девятнадцатым отделом и выяснить, в чем дело. Выясни, черт, обязательно выясни! Наверное, на меня подействовало напряжение, потому что обыкновенно я сдерживаюсь. Хромаю к двери и оглядываю коридор в обе стороны. Есть здесь тот, кто знает, как при необходимости отпирать запертые двери. Через 3 минуты прибегает молоденький констебль, парень с машиной серыми волосами, перепуганный до смерти. Он говорит, что был в столовой. Это констебль Винсент, вооружённый охранник. Следом за ним прибегает Бэкс. Вид у него дерьмовый. Я подвожу Винсента к койке в столовой. Видишь эту женщину? Видишь её? Кто-то хочет её смерти. Она доверилась полиции, чтобы её защитили, а ты её предал. Так точно, сэр. Мне кажется, что пока ты наслаждался гамбургерами и картошкой, кто-то подкрутил ото оборудование. Ну как тебе хорошо? Никак нет, сэр. Что мешает не устроить тебе разнос, твою мать? С ней всё в порядке. Спрашивая стоящих в дверях Бэкс, но я не обращаю на него внимания. Винценто трясёт. Его лицо попеременно становится бледным и ярко-розовым, и на какое-то мгновение я проникаюсь к нему жалостью. Он позволяет мне продолжать в таком же тоне ещё минуту, затем говорит, что ему позвонили из полиции Кентштауна. Этот резкий от меня подобно пощёчине. Позвонили? Так точно, сэр, это был приказ. Оставьте её сходить пообедать. Я заставляю Винсента повторить это слово в слово. Внутри меня все вскипает. Бэкс молчит, но Винсент начинает соображать, что к чему. Мне позвонили из участка, сэр, и офицер сказал, что я свободен на полтора часа. Я спросил, нужно ли мне дождаться сменщика, но он ответил, что в этом нет необходимости, сэр, это не нужно. Сказал, чтобы я просто смотался, прошу прощения, сэр, сходил перекусить, а с жертвой ничего не случится. Меня захлёстывает волна ужаса, но также предчувствия. Покажи мне свой сотовый. Звонили на сестринский пост. Это не вызвало у тебя никаких подозрений? Нет, царь такой бывает часто. Ты сможешь узнать его голос? Я внимательно смотрю на Винсента. Если снова его услышишь. Винсент колеблется. Нет, связь была плохой. Но он назвал себя. Назвал себя Так точно, сэр. Сказал, что он следователь ведущий это дело, детектив-инспектор Росс Блэкли.